Глава 63. Сергей. Наташа явно поправилась с тех пор, как мы виделись в последний раз. На лице ни царапинки. Здоровый цвет кожи, яркий макияж. Когда мы попали в аварию, я думал, что с ума сойду в те секунды. Наверное, именно тогда я впервые осознал, что несу огромную ответственность за нашего ещё не родившегося ребёнка. Он мой. Он часть меня. Его я буду любить так же сильно, как и Машу. Несмотря на то, что мы с Наташей будем не вместе, ребёнок в этом не виноват. Я прохожу по палате, встаю у окна и опускаю руки в карманы брюк. Бросаю на Наташу выжидающий взгляд. Вроде о чём-то хотела поговорить, но испуганно молчит и нервно переминается с ноги на ногу. Можно мне воды, спрашивает она охрипшим голосом. Я киваю в сторону тумбы, наблюдаю за тем, как Наталья делает жадные глотки и закручивает бутылку. У неё руки дрожат, и зрачки бегают из стороны в сторону. Да что, чёрт возьми, происходит? Как себя чувствуешь? Всё хорошо, не волнуйся, Серёж. В первую очередь, мне нужно сказать, что ни в коем случае не хотела, чтобы так вышло. Боже, ты не представляешь, как я тогда испугалась. Как тошно мне было, когда твоё состояние было между жизнью и смертью. Проехали, качаю головой. Главное, что с тобой и нашим ребёнком всё в порядке. Ты же делала УЗИ. Что сказали? Она делает глубокий вдох и садится на кровать. Я не беременна, Серёж. Это второе, о чём я хотела тебе рассказать. Сердце начинает усиленно биться о грудную клетку. Твою мать, я не уберёг своего ребёнка. Сам виноват. Не надо было идти на уступки с Наташей. Не надо было позволять ей садиться за руль. Чёрт, чёрт, чёрт! Мне хочется стены крушить. Почему сразу не сказала, когда я пришёл в себя? Боялась волновать. Тихо шепчет Наташа, когда я разве волосы на себе не рву. Врачи сказали, что лишний стресс для тебя. Удар был слишком сильным. Задело. Прости, что задаю такие вопросы. Тебе, наверное, не просто об этом говорить. Я не была беременна, Серёж. Ни как да. Никогда не была, слышишь? В каком смысле? Крепко сжимаю челюсти. Я сказала о своей беременности, потому что боялась тебя потерять. Глупо, самонадейно, отчаянно. Да, ты прав, я не хотела рожать. Во всяком случае, не сейчас. Знаю, что от этого портится фигура, что волосы лезут клочьями, что себе ты больше никогда не принадлежишь. Я не была готова к таким кардинальным изменениям в своей жизни. Меня все устраивало, наша семейная жизнь и ты, до тех пор, пока я не заметила твой интерес к Кате. Когда я почувствовала, что ты хочешь уйти, мне показалось, что это единственная возможность удержать свое счастье. Обмануть. Остановить весь мир. Тот кошмар, даже такой ценой. Я тебя любила и люблю, Серёж. Мои чувства никуда не делись. На меня будто ведро ледяной воды выливают. В ушах начинает громко звенеть, а пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. И долго ты собиралась молчать? Честно говоря, я не знаю. Первоочередной задачей для меня было удержать тебя. любыми способами. Хмм, что же? У тебя неплохо получалось, качаю головой. Я даже не подозревал о том, что на самом деле никакой беременности нет. Нет. Прости. Наташа опускает взгляд в пол и тихо всхлипывает. Несколько слезинок скатывается по щекам, плечи начинают подрагивать. При других обстоятельствах нашего разрыва я бы обнял её и утешил, ведь мы прожили вместе достаточно долгое количество времени. Нам было хорошо в прошлом, но последний момент с её ложью стёр все положительные эмоции. Наташа хорошая актриса, поэтому мне больше не хочется верить в искренность её слов. Я тебя понял, Наташа, отвечаю как можно спокойнее. На днях попрошу своего юриста заняться бракоразводным процессом. Юриста? прекращает плакать она. Ты же не лишишь меня всего, что подарил. Всего? Нет. Шубы по брекушке и шмотки можешь оставить себе. На этом всё. Ничего личного. Я не позволю держать себя в дураках. Её щёки заливаются густым румянцем, а ноздри широко раздуваются. Наверняка она планировала с моей помощью обзавестись не только жильём и машиной, но и другими материальными благами. Хорошо, что правда всплыла наружу. Пусть и такой ценой. Зато сразу стало понятно, кто есть кто.